Седой начал потихоньку оттаивать, и это было своевременно. Теперь он смахивал на пьяного. По крайней мере, нарушитель уже мог перебирать ногами, и вот так, спотыкаясь и повисая на плечах Олега и Пастора, он преодолел три метра от Вольксвагена до бункера. Кое-как спустив Седого по узкой лестнице, Пастор толкнул задом дверь и, чуть не завалившись, втащил тело в кабинет. Нарушителя пристроили на массивном деревянном стуле с высокой спинкой, именно таком, какого не хватало этой комнате в субъективном времени Шорохова. Остальная мебель полностью соответствовала. И столы, и три шкафа с резными финтифлюшками. Все было на месте. Даже негодный контакт в центральном плафоне. На месте Василия Вениаминовича восседал грузный мужчина того же возраста или немного постарше но с чисто выбритым лицом и без лысины. Перед ним стоял компьютер, вероятно уже Pentium-3. Когда Шорохов прибыл на операцию, координатор вот так же сидел и таращился в монитор. Олег еще заподозрил, что тот попросту играет. Местный начальник назвал свою фамилию, но теперь, после долгих часов на солнце и трех микроперемещений, она вылетела из головы. Кроме компьютеров на столах ничего не было, и Олег невольно вспомнил, в каком виде застал кабинет впервые. Повсюду громоздились топки рыхлой бумаги, а на полу лежали невесомые клубы пыли, отлетавшие в сторону от каждого резкого движения. При этом половина бланков была отпечатана на древнем матричном принтере, а некоторые листы и вовсе оказались машинописными. Откуда они взялись настоящим если в 2000 году их тут уже не было? Шорохов представлял с трудом. Лопатин ему что-то втолковывал про вечный цех, объективно работавший всего 12 часов, но суть Олег так и не уловил. Видимо, со служебным кабинетом творилось что-то подобное. Шорохов суеверно обернулся на закрытую дверь, скользнул взглядом по стене без окон и поймал себя на том, что не может сказать определенно. «Какой сейчас год?» Пастор достал обычные милицейские наручники и пристегнул Седова к стулу. Затем выложил на стол Вальтер и, подсев к свободному компьютеру, начал что-то набивать одним пальцем. «Чайку?» – спросил водитель. Ася раскрыла сумочку и закурила. Координатор оторвался от монитора и с неудовольствием посмотрел на сигарету, однако промолчал. «Тоже вдвоем служите?» – осведомился Шорохов. — Нет, еще трое на операции, — сказал водитель. — Жаркий сегодня денек. — Да. — Ну и как тут у вас? — Беда. Скоро же двадцать первый век наступит, будь он не ладен. У американцев, правда, уже наступил, а мы только в этом году справим. — Вечно они торопятся, — не поднимая головы, откликнулся пастор. — Эсхатология, еб! «Ой, прости, прелесть, дорогая! Отвык от женского общества!» «Расслабься!» Ася взяла какую-то бумажку, свернула в кулек и аккуратно стряхнула в нее пепел. «Народ на ушах стоит! Все чего-то ждут!» – пробормотал он. «То ли ужасного, то ли прекрасного! Да им без разницы, по-моему!» «Народ успокоится!» – заверил Олег. «Повложит и успокоится, как всегда!» «Неужели и этот миллениум бессудного дня встретим?» – фальшиво огорчился пастор. «Тогда уж до следующего!» – он посмотрел на экран, искривившись, застучал по бэкспейсу. Шорох поджал губы. «Миллениум!» Это слово он еще не забыл, хотя в новом тысячелетии оно постепенно вышло из обихода. Раньше следующего вряд ли понадобится. Люди потанцевали на площадях, пожгли фейерверки, позлорадствовали на тему несостоявшегося конца света и вернули красивое латинское словечко в небытие. Олег припомнил, как сам отмечал 2001 год, и почувствовал что-то среднее между стыдом и ностальгией. Гульнул он тогда славно. Настроение было в высшей степени апокалиптическое, а последних денег Шорохов не жалел никогда. Видимо, поэтому любые его деньги быстро становились последними. Но здесь был случай особый. Тому новогоднему иступлению предшествовала вереница потерь и мелких, и крупных. 2000 год был для него неудачным. Летом, как раз в эти самые дни, он решил заняться бизнесом. Бизнес получился так себе и кроме долгов ничего не принес. А осенью, в октябре, он Шорохов имел неосторожность влюбиться в одну стерву. В итоге месяц чудовищной депрессии, потом месяц чудовищного запоя. Словом, к концу света он был готов как никто. Почти пустой карман, почти пустая душа. «Предупредить что ли Гримыку?» Олег украдкой потрогал мобильник. Прямой номер служба зарегистрировала в 95-м году, еще двадцатого века, и оплатила его везде вплоть до пятнадцатого года, уже века 21-го. Этот номер тоже преодолел миллениум, благополучно, как и все человечество. Главное застать себя дома. В углу зашумел электрический чайник, и Шорохов отдернул руку от трубки. Не надо, Олежек, не дури. Внезапно он ощутил слабую волну воздуха, и посреди кабинета появился какой-то мужчина. — Как не приду, вы все чаи гоняете, — заметил тот, складывая синхронизатор. — У Лиса нюх на халяву, — отозвался пастор. — Печенье захватил? — С орехами и с такими штучками внутри. — Нет? — Тогда фиг чего получишь. — Оператор, отказывая курьеру в бутерброде, ты рискуешь не только бутербродом, — объявил Лис. — О, и ты здесь, — обратился он к Олегу. Шорох, кажется. Сколько лет, сколько зим. Олег узнал его без труда, но не мог сообразить, при каких обстоятельствах они встречались. Курьер был одет в темно-зеленые армейские брюки и красную футболку. Спереди и сзади по ней вертикально шли огромные буквы «Фокс», как на шапке. Вот шапку Олег помнил. «Сколько лет?» – переспросил он. «Нисколько. Пару дней всего». Это для тебя. А я уже на год состариться успел. Выглядишь все так же. Работенка у него блатная, вставил пастор. Работенка у тебя, а у меня служба. Понял? Пронзающее время с преступником на горбу, изрек лис. Вот и давай, пронзай отсюда, раз ты без гостинцев, ответил пастор. Лис, никак не отреагировав, забрал у водителя стакан и налил себе чаю, затем вручил координатору мини-диск и, усевшись на свободный стул, вперился взглядом в Седова. Нарушитель уже оклемался и начал беспокойно шевелиться. — Капец тебе, френд, — равнодушно произнес Лис, — вы отчеты накропали. Две операции по одному объекту — это плохо. Но если они в одной точке, это скорее хорошо а лишний раз не мотаться. — Ему даже в этом халява выпала, — хмыкнул пастор. — Умеют же люди. — На чем писать? — спросил Ася. — Компы заняты. Пишите на бумаге. Пастор достал несколько чистых бланков и выловил в ящике две гелевые ручки. Шорохов пристроил листок на колени и быстро, почти не задумываясь, заполнил пустые графы. — Эй! — обронил лис, посмотрев отчет. — Что ты мне нацарапал? — Дополнительно. Объект крайне опасен, склонен к рецидиву, не исключена попытка вооруженного. Это что такое? — Ну, — не понял Олег, — с такой характеристикой ему прямая дорога на север. Его потому и обнестировали, что ты там ведро слез вылил. Пиши, как было, Шорох. — А как было-то? — озадачился тот. — Ничего еще не было. Я собирался до... — Вот и пиши, раз ты собирался. — Это же его касается, — Лис указал на Седова, как на предмет интерьера. — Изменишь его судьбу, изменишь всю магистраль. — Получится натуральное вторжение, будешь наказан. — Но я же... — Да нет, мне все равно, — воскликнул Олег. — Мне не жалко, просто... — Я ведь того отчета не писал, только планировал. С твоей точки зрения планировал, с моей давно сделал. Нарушитель окончательно пришел в себя и дернул прикованной рукой. — Учти, шорох, да? — Учти, шорох, я вернусь за тобой снова, — проговорил он с ненавистью. — Сколько бы мне ни осталось, я всю жизнь буду. — Твою буду уже закончилось, — перебил его лист. И монотонно добавил, «Поверь мне, я точно знаю, теперь у тебя только был и ничего больше. А еще одна реплика с места, отправишься в картонной коробке с замороженным брикетом». Олег взял новый лист и задумчиво повертел ручку. Если бы Седой не прибыл убивать его в этот же день, если бы они не встретились сразу, то при составлении отчета он обладал бы свободой выбора какой-никакой свободой, пусть чепуховой. Да к тому же она и привела совсем не туда. Но она как будто была. Теперь Шорохов ее потерял. И что еще хуже, он увидел ее иллюзорность. Он не выбирал, а лишь прошел по единственной верной дорожке, которую принял за одну из многих. На самом деле выбирать оказалось не из чего. И попробовав отклониться с пути, Олег в этом убедился. Все было так, как он сделал, и никак иначе. Хотя даже и не сделал, а только планировал. Не узнай он последствий, не измени решения, это и не проявилось бы. Ведь он действительно хотел выпросить для Седова амнистию. Но чем он тогда отличается от замурованных? с их скрытой, но строго установленной предопределенностью. Они в бетонном столбе, а он? Где он, если не в таком же столбе? «Не мучайся, Шорох», — сказал паста. «Я уже набрал. Вот». Он ткнул пальцем в экран, и Олег прочитал. Дополнительно. В связи с искренним раскаянием, добровольным отказом от вторжения, а также особыми личными обстоятельствами, Прошу рассмотреть вопрос о меня жестком наказании по возможности полной амнистии. Нам этот отчет еще в школе показывали, как пример пагубного гуманизма, потешаясь, заявил пастор. «В какой школе что ты несешь?» – скинулся Олег. «Ты когда учился-то?» «Тебя же не смущает, что наши железки будут изготовлены только через 40 лет?» «Короче, ты так написать хотел?» Так и написал. «Оператор Шорох!» «Оператор Шорох!» Вздохнув, подтвердил Олег. Пастор натюкал в конце еще два слова и, сохранив файл, скинул его на мини-диск. «Забирай, Лис, из глаз моих долой!» «И без гостинцев чтоб не являлся!» «Тебе бы все жрать!» Лис спрятал диск в карман и туда же положил Асин отчет на бумаге. «Вполне предсказуемый!» и ничему не противоречащий. Затем взял пистолет и отстегнул седого от стула. — Давай, счастливо! — проблеял из-за монитора координатор. Лис помахал рукой, как бы сразу всем, и, встряхнув нарушителя за локоть, немедленно стартовал. — Ну и мы, пожалуй, — промолвила Ася. — Тем более тоже с пустыми руками. — Да что ты, прелесть! — воскликнул пастор. — Тебя я завсегда рад видеть, «Даже без печенья. Кстати, чай». «Нет, пойдем уже», — сказал Олег. «Душновато у вас тут». «А у вас?» — спросил пастор. «Свежо. Минус двадцать примерно». Ася сняла с вешалки шубку, водитель тут же ее отобрал с намерением помочь, но к нему подлетел пастор. Вероятно, его авторитет был выше, и шуба досталась ему. Олег с иронией наблюдал за этим галантным состязанием. Он-то имел возможность одевать Асю ежедневно. Накинув куртку, он переобулся и сложил летние ботинки в пакет. Туда же попали Асины туфли и сумочка. Для зимы у нее была другая. Ну, Шорохов оглядел кабинет, соображая, что бы еще сказать. «Навещай нас почаще, прелесть!» – напутствовал паспорт «И ты, Шорох?» Если дела какие будут. Давайте счастливо, не оборачиваясь, поговорил координатор. Плафон опять мигнул, и трое из чужого отряда пропали. Так Олег воспринял это перемещение. Большой монитор на столе у лопатина превратился в ноутбук. Второй стол оказался чист. Исчезла из угла подставка с чайником. До дверцы одного из шкафов неуловимо быстро закрылись. В остальном... Комната ничуть не изменилась. Ася как была в метре от Олега, так и оказалась, в том же метре. «Вениаминович ушел, а свет не выключил», — заметила она. «Это он для нас. В темноте финишировать неуютно. Пойдем?» «Да, девять уже. В приличных местах рабочий день закончился». Поднявшись по лестнице, Олег открыл железную дверь и куртку тут же распахнуло ледяным ветром. Шорохов, проклиная погоду, быстро застегнулся. Еще час назад он маялся от жары и мечтал о морозе, но теперь снова затасковал. Зимой принято мечтать о лете, летом о зиме. Человек редко бывает доволен. Прелесть беспомощно куталась в короткую шубу. Олег подумал, что какой-нибудь рыцарь на его месте обязательно бы отдал теплую одежду девушки но ася едва на него взглянув заранее сказала не надо шорох заболеешь загадочная ты проронил он иногда похожа на восточную женщину иногда на амазонку считай меня амазонкой с востока восточная амазонка ася ася это сокращенно ответила она вообще то меня зовут осасель а сель оасель повторил олег асель соль грина я читала мне не понравилось небрежно произнесла прелесть а соль асель красиво ты раньше не говорила ты раньше не спрашивал так я и сейчас значит пришло время познакомиться ты ведь должен знать кто тебя от маньяка спас который потому и стал маньяком, что... — Это дело прошлое, — привал ее Олег. — Я тут денег с карточки снял. Поймаем машину. — Свихнулся, — сказала она, трясясь от холода. — До метро полчаса будем ползти. — Поползли, Шорох. За такси Вениаминович убьет. — Доедем, а водилу потом закроем. И платить не надо. Ха-ха, шучу. Просто закроем. И все. Тем более. Ну да, вдруг он должен подвести кого-то куда-то, а мы ему помешаем, и мир тут же рухнет. Ты сама веришь в это? Неважно, отозвалась Прелесть, упрямо отодвигаясь от дороги. Есть правила, которые нарушать нельзя. Минимальное участие в событиях – это уж точно не такси. Это шурах, пешочком. И на метро. Олег прикурил и, догнав Асю, прокатился по замерзшей луже. Сколько тебя помню, ты всегда была ненормальная. Комплимент, что ли, такой? Нет, серьезно, вот в школе. Только тебя там и запомнил. Почему? Потому что ни на кого не похожа Даже на саму себя. Это не я, загадочная. Это ты, Шорох, загадочный. «Я не понимаю, мы сейчас ссоримся или наоборот?» «Я и сам не пойму», — признался Олег. «Только тебя, честно, в школе. Даже удивительно. Тебя и еще Ивана Ивановича. И все. Я тоже тебя помню. Довольно ярко». «Комплимент, что ли?» — хохотнул он. «Ладно уж. А Ивана Ивановича что-то не очень». Ты в прошлый раз о нем говорил, я так и не вспомнила. — Да не могла я никого забыть, — неожиданно рассердилась Ася. — Вас всего шестьдесят человек было. — Не шестьдесят, а двенадцать, — возразил шорохом. — Иван Иванович до последнего дня учился, до самого теста. — Нет, — уверенно сказала она. — Всех прекрасно помню, тебя, такого нахохленного. Самый нахохленный у нас был Иванов. «Не помню», — повторила Ася. «Ты с ним даже разговаривала. Он что-то спросил про крутых оперов, а ты ответила, что конкурсов на крутизну среди оперов не проводится». «Не могла я такого говорить», — возмутилась Прелесть. «А откуда мне знать, что у нас проводится, а что нет?» «Да черт с ним, с Ивановым!» Замучили меня уже эти дежавю, — пожаловался Олег. Запутали. Нет покоя, мешает что-то. Это с непривычки. Скажу Лопатину, пусть отправит тебя к концу периода. В 2065-м у службы хорошая клиника появилась. Отдохнешь? Сам справлюсь. Тогда не хнычь и закрывайся почаще, не перегружай мозги незаметно они подошли к метро народу было немного но свободных мест в вагоне не нашлось олег с асей встали у дверей и одновременно посмотрели на схему до урала было восемь остановок да еще с пересадкой шорохов прижал прелесть к себе и сквозь шубу почувствовал что она дрожит после улицы ася никак не могла согреться олег укорил себя за то что не навязал ей свою куртку хотя он-то в свитере точно простудился бы, а слечь на второй день службы оказалось бы не кстати. «Придется водку пить», — обреченно произнесла прелесть. «В одиночку или как?» — осведомился Олег. «Я когда напьюсь, такая дура! Только не в этом смысле не надейся!» «Это ты не надейся! Пьяные женщины меня не привлекают!» «Что?» «Юношеские драмы? Бедолага, шорох!» «Не умничай, ты же еще трезвая!» Олег сунул пальцы в ее рукава так, что асины ладошки попали в толстые рукава его куртки. Прелесть по-прежнему мерзла. «Повезет твоей жене?» «Ты сама знаешь, какие в службе жены. У меня пока только одна кандидатура». «Я и говорю, повезет мне когда-нибудь?» ася ты же трезвая по моему я это уже слышала ну вот и тебя проклятая дежавю одолела они тихонько стукнулись с лбами и засмеялись для вечернего метро это было так банально что подросток оторвавшийся от книги и засмотревшийся на румяную смороза прелесть зевнул и вернулся к чтению на странице сто было описано как герой отправился в прошлое, чтобы изменить свою жизнь. И по сравнению с реальной жизнью, которую, как догадывался подросток, изменить вряд ли возможно, это было гораздо интереснее.